Глава восемнадцатая Государь посмотрел на него с сожалением и в это время, конечно, убедился, что он говорит с помешанным. «Тебя лечили в Варшаве, когда ты заболел?» Генерал Дэн присылал ко мне своего доктора. «И что же он тебе не помог? Мне нельзя помочь, потому что я потерял...» «Да-да, я знаю», — перебил государь. Ты потерял доверие к людям, но ты не робей. Этим самым отчасти страдаю и я. Ваше величество, в вашем положении это еще ужаснее. Что, братец, сделать? Но я, однако, терплю. Я бы тебе посоветовал искать утешение в религии. Ты молишься Богу? Молюсь. У нас есть духовные лица с большой известностью. Ты бы обратился к кому-нибудь из них? Я пользовался в Варшаве расположением Преосвященного Антония. Да, он красноречив. Религия в твоем положении может дать тебе утешение. Но ты ведь должен знать Игнатия бренчининова Он твой товарищ. Он товарищ моего старшего брата Павла. Это все равно. Я вас сведу. Иди сейчас в лагерь» и скажи твоему брату, что я приказываю ему сейчас свести тебя от моего имени в Сергиевскую пустынь к отцу Игнатью. Он может принести тебе много пользы». Фермер молчал. Государь пошел своею дорогою, но потом во второй раз опять остановился, сам подошел к стоявшему на месте больному и сказал «Иди же, иди, иди, не стой на месте». А если тебе что-нибудь надобно, проси, я готов тебе помочь. — Ваше Величество, — отвечал фермер, — я стою не потому, что хочу больших милостей. Но я не могу идти от полноты всего, что ощущаю. Я благодарю вас за участие, и мне больше ничего не нужно. По щекам фермера застроились слезы. Государь вынул свой платок обтер его лицо и поцеловал его в лоб. Фермер тяжело дышал и шатался, но смотрел оживленно и бодро. Ты, братец, редкий человек, если тебе ничто не нужно. Но если не теперь, а после тебе что-нибудь понадобится, то помни, я даю тебе право обратиться прямо ко мне во всякое время. Нижайше благодарю, ваше императорское величество, но никогда этого не сделаю. «Отчего?» «У вас, ваше величество, столько важных и священных дел, что моя одинокая судьба не стоит того, чтобы вам обо мне думать. Это святотатство. Я себе не позволю вас беспокоить. Ты мне нравишься. Если не хочешь ко мне приходить, напиши мне и передай во дворец через генерала-адъютанта. Я буду рад тебе помочь. Тебя кто теперь лечит?» «Доктор Герацкий». «Он не годится». Я поручу тебе манту. Прощай.